ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В КАИРЕ В 1850 году французский археолог Огюст марет ассистент Луврского музея, прибыл в Каир с намерением купить коптские рукописи. Он собирался пробыть здесь несколько дней, но его очаровал вид пирамиды и каирской цитадели, А затем он увидел выглядывавшую из песка голову сфинкса, и ему сразу же припомнилось место из географических описаний Страбана. «В Мемфисе есть храм Сераписа, расположенный среди такой пустыни, что ветры нанесли на него целые горы песка, из которых мы увидели лишь выглядывающих сфинксов, одних полузасыпанных, других полностью скрытых песком». И Мариэт пустился на поиски этих сфинксов. После многомесячных трудов и немалых препятствий со стороны местных властей ему удалось открыть аллею из 141 сфинкса, некоторые из которых были засыпаны 30-метровым слоем песка. Эта аллея привела его к серапиуму, подземному склепу священных быков, лежащих в гробах из цельного куска черного или красного гранита весом в 65 тонн каждый. Склеп был давно разворован, но на стеллах остались надписи со сведениями о быках, когда они родились, что случилось во время их жизни, когда они умерли, что стоило их погребение. Эти надписи явились замечательными свидетельствами для изучения не только истории религии, но и всей истории Египта страны, которую называют колыбелью цивилизации с древнейшей культурой. Когда две с половиной тысячи лет назад долину Нила посетил знаменитый древнегреческий историк Геродот, уже тогда он не мог докопаться до корней египетской истории. Они терялись в тумане мифов и легенд. Еще в те времена, когда предки некоторых современных европейских народов жили в пещерах, Египет был уже страной великолепных дворцов и храмов, страной прочного государственного устройства, развитого сельского хозяйства, высокого уровня развития астрономии и медицины. У египтян учились наши учителя-греки, египетской пшеницей кормился императорский рим, христианство нигде не имело столь благодатной почвы, как в Египте. А потом... Огюст Мариетт сделал еще одно открытие. Недалеко от Серапиума он нашел гробницу вельможи Ти, почти ровесницу пирамиды Хеопса, на стенах которой были великолепно раскрашенные рельефы с изображением общественной и частной жизни древних египтян. Эти рельефы рассказывали, какими орудиями труда египтяне обрабатывали землю, как добывали камень, делали вазы, каким оружием воевали, что и как готовили в пищу, как ткали полотно. Птицы, растения и домашние животные были нарисованы так достоверно, что легко можно было определить их видовую принадлежность. И всюду был изображен вельможа Ти, размером в трое в пятеро больше, чем его рабы. В дальнейшем мариет продолжал свое открытие в эд -Фу. Карнаки и Дейр-Аль-Бахри, и всюду видел следы безудержного грабежа египетских древностей, что его глубоко возмущало. Он добился того, что египетское правительство, наконец, проявило решительность и издало декрет. Отныне раскопки могли проводиться только с его согласия, и основная часть находок должна передаваться египетскому музею в Каире, который вскоре был основан. Египтяне поныне благодарны французскому ученому Огюсту Мариетту, памятник которому стоит перед Египетским музеем. Однако разграбление египетских сокровищ не прекращалось. Уже в 1881 году Гастон Масперо, директор недавно созданного Египетского музея, созвал совещание своих ближайших сотрудников и объявил, что дальше так продолжаться не может, Вот уже в течение шести лет на черном рынке египетских древностей появлялись редкостные предметы из гробниц фараонов XIX и XXI династий, из гробниц, о которых никому из ученых-египтологов не было известно. Но поскольку все предметы были подлинными, значит, о гробницах кто-то знал, и этот кто-то не был египтологом. Он просто превратил... Ограбление гробниц в прибыльный источник дохода. Нужно было разоблачить его и спасти драгоценные реликвии для науки. Египетская и европейская полиция собрала обширный материал, но следствие так ни к чему и не привело. В документах говорилось, что какой-то Феллах продал немецкому профессору священного жука Скоробея XIX династии. Папирус, с неизвестным до сих пор науке текстом, относящимся к эпохе правления фараонов XX династии, купил американский коллекционер у человека похожего на богатого шейха. Еще один коллекционер получил от какого-то проводника игру волка и овечек, которая должна была забавлять после смерти принцессу из XIX династии. Такова была ситуация, когда молодой ассистент Луврского музея прибыл в Луксор. Прибыл он, конечно, не как археолог, а как богатый француз, которого якобы немало не смущал запрет на торговлю египетскими древностями. К нему, естественно, явились перекупщики с поддельными драгоценностями, но он их со смехом отверг. Тогда ему принесли одну небольшую вещичку, которой он признал украшение из гробниц фараонов XIX династии. Француз купил это украшение и сделал вид, что интересуется и кое-чем посерьезней. Как-то вечером, прогуливаясь по базару, он набрел на одного арабского купца и договорился с ним, не постояв за ценой, что тот познакомит его с человеком, с которым можно договориться. Вскоре выяснилось, что этим человеком был Абдер-Рассул, глава всеми уважаемого семейства Курны. Познакомясь с молодым французом поближе, он принес ему несколько предметов из царских гробниц. Молодой ассистент тут же приказал арестовать его. Впоследствии Абдер-Рассул признался, что шесть лет назад в Дейр-эль-Бахри, близ долины царей, нашел... Незаметную расселину в скале, а под ней одиннадцатиметровый лаз, который вел в пещеру с саркофагами и мумиями. О своей находке он рассказал только самым надежным членам своего семейства, и все вместе они поклялись, что никому не откроют тайну гробницы и будут брать из нее лишь столько, сколько потребуется. Так целых шесть лет они и богатели, храня свою тайну а сокровища в гробницах скрывались несметные. Приблизительную картину, только приблизительную, можно составить хотя бы по одной гробнице фараона Тутанхамона, которая попала в руки ученых почти в нетронутом виде. Сенсационная новость облетела мир в начале 1923 года. Экспедиция, организованная лордом Карнарвоном и археологом Говардом Картером, нашла в долине царей гробницу фараона Тутанхамона. В погребальной камере обнаружили сказочные сокровища и мумию самого правителя Египта. В 1924 году английская экспедиция только из передней камеры гробницы фараона вывезла 34 тяжелейших контейнера, полных бесценными ювелирными украшениями, драгоценными камнями, золотом и произведениями искусства. А когда члены экспедиции проникли в погребальные покои фараона, то нашли в нем деревянный позолоченный ковчег, а в нем другой, дубовый ковчег, тоже позолоченный, во втором третий позолоченный ковчег, затем еще четвертый. В этом четвертом находился саркофаг из целого куска редчайшего кристаллического кварцита, и в нем еще три саркофага. Последний из них был сделан из чистого золота. В нем и лежала мумия фараона. На лице мумии была золотая маска, на пальцах — золотые кольца, на шее — двойная золотая цепь.